Сказки господина Великого Новгорода Путешествие продолжается, и нас ждет хранящий много тайн Великий Новгород, а сердцем его считается детинец. «Это Кремль для детей?» — спросила Шурочка, услышав необычное слово. «Нет, так называлась крепость на реке Волхов, стены которой возвышались от 8 до 15 метров. Были тут и дозорные башни». Дворцовая, Фёдоровская, Владимирская, Княжья, Спасская, Покровская, Златоустовская, Митрополичья. А на башне какой есть смотровая площадка с отличным видом на Новгород. Что же находится внутри этих стен? Мы сейчас с тобой и посмотрим. И начнем с грановитой владычной палаты. Ее здание — одна из старейших нерелигиозных каменных построек на Руси XV века. Сегодня в ней разместился Новгородский музей-заповедник. Тиша, как же тут интересно! И необычные иконы, и церковная утварь, и ювелирные изделия, и шитье с орнаментом, чего только тут нет. В собрании музея более 650 тысяч экспонатов. Также к нему относятся более 20 разных исторических мест и зданий. Среди них есть и звонница Софийского собора. «Как же волшебно звучат на ней колокола!» — заслушалась Шура. Софийский собор — один из древнейших в нашей стране. Он был создан в 1052 году князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Пять куполов венчают храм, один из которых — золотой, а остальные — серебряные. Я чувствую одновременно и умиротворение, и величие этого храма. И я тоже. Знаешь, а ведь давным-давно город носил гордое имя — господин Великий Новгород. Почему, Тиша? С Новгорода началась история Руси. В 862 году новгородский народ позвал на княжеский престол варяга Рюрика. Эта дата и считается годом основания нашего государства. Данное событие отразилось и в памяти новгородской земли, оставив Рюрикова городище с останками крепости 8-9 веков и в истории государства. Рюриковичи стали первой правящей династией на Руси. Рюриковичи — династия русских князей и царей, правившая 736 лет с конца 9 по конец XVI века. Из этой фамилии происходили государи не только России, но и Украины, Венгрии, Хорватии, Литвы, Болгарии, Грузии, Австрии. Знаменитыми ее представителями на троне были Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный. На месте Рюрикова городища археологи нашли немало интересных вещей. Монеты, украшения — Берестяные корзины, подделки, игрушки и, конечно, грамоты. А за какие успехи их выдавали? Нет, Шурочка, грамоты тут были непочетные. Они исполняли роль писем, документов, дневников и даже ученических тетрадок. В 11 15 веках создавали их из березовой коры. В Великом Новгороде была очень высокая грамотность, поэтому находят немало записей и от детей твоего возраста. Новгородское плетение из берёсты. Старинное ремесло, известное с самого рождения русского государства. Традиционно корзины, посуду, шкатулки, коробы и другие предметы быта украшали яркими орнаментальными рисунками, кружевной резьбой или тиснением. Сюжетами служили ягоды и растения, диковинные звери и птицы, сказочные персонажи. Это ремесло характерно для русского Севера и Сибири. «Хотела бы я стать летописцем». И о Великом Новгороде было бы что рассказать. Например, в Средневековье в Новгородской республике уже существовала демократия, а все главные вопросы решались на вече. Город на протяжении многих веков играл важную роль в истории страны. И она отразилась в памятнике Тысячелетия России, возведённом в 1862 году в Тысячелетний юбилей города. Он высотой с пятиэтажный дом — Это 128 скульптур знаковых политических и духовных деятелей, окружающих державу. Венчает памятник «Ангел с крестом» и скульптура России-Матушки. Вечи. Народное собрание с представителями разных сословий для решения важных вопросов в русских княжествах и в других славянских государствах. Это были обсуждения об избрании или изгнании князя, начале или завершении войн, помощи при бедствиях. Самыми известными на Руси республиками свечи были Великий Новгород, Вятка и Псков. Тиша, а где же собиралась веча в Великом Новгороде? На Ярославовом дворище. Дворе Ярослава, названном так в честь великого князя Ярослава Мудрого. Он правил в XI веке и построил в Новгороде на реке Волхов самый красивый терем в тогдашней Европе. Около него была разбита торговая площадь Торг. И сохранилась до сегодняшнего дня аркада гостиного двора. Тиша. А это что за скульптура? Шура показала на необычную бронзовую фигуру. Это ганзейский знак, установленный в 2009 году. Он олицетворяет собой качающиеся на волнах два судна — Гонзейское и Новгородское. Что это за Ганзейство такое? Был такой торговый союз в Средневековье. Туда входило в XV веке 160 европейских городов, в том числе Псков и Великий Новгород, где располагались посольства Ганзейского союза. Посмотреть на гербы его членов 16 стран можно в круглом фонтане в 8 метров диаметром. Серебряное ожерелье России. Это туристический маршрут по северо-западу России. В него входят такие города, как Калининград, Псков, Великий Новгород, Вологда, Сыктывкар, Нарьян-Мар, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Ладейное поле, Новая Ладога, Старая Ладога. Шлиссельбург, Санкт-Петербург и другие. Это путешествия в древнейшие поселения страны, города Ганзейского союза и места, связанные с традициями и культурой поморов и северных народов России. Самым известным новгородским торговцем, пожалуй, был Садко. Его родиной было село Госце, рядом с озером Ильмень. А я знаю про него Былину, и то, что композитор «Римский Корсаков» Посвятил ему оперу. Да, Шурочка, этому удачливому купцу и талантливому музыканту, побывавшему в гостях у морского царя, посвящены немало произведений. И фильмы, и мультфильмы, и пьесы. Есть у стен новгородского детинца уличный театр «Садко» со спектаклями в древнерусском колорите. А больше всего на свете «Садко» любил играть на гуслях. Я бы вот тоже попробовала. Но где их найти в современном мире? «Былины» — русские народные сказания о богатырях, защитниках Родины и их деяниях, которым уже более тысячи лет. Передавались они устно под аккомпанемент гуслей. Певучесть «былин» возникает от того, что в повествовании соблюдались особый ритм, тональность и одинаковое количество ударений. По своему происхождению делятся на киевские, новгородские и общерусские. Среди них «былины» о Илье Муромце — Добрыня Никитича и Обалеша Поповича. В Великом Новгороде возможно все. За мной! В центр музыкальных древностей Поветкина. Шурочку и Тишу приветливо встретили и научили, как играть на гуслях, а еще на гудке, струнном инструменте со смычком. Показали и уникальную коллекцию древних музыкальных инструментов X-XV веков, среди которых немало духовых — сапели, свистульки, брунчалки, а также знаменитые валдайские колокольчики. Вот теперь я знаю, что такое музыкальная археология. Это восстановление звучания старинных инструментов. Теперь понятно, что наигрывал когда-то Садко. Валдайские колокольчики — символ края. Начало колокольного литья относят к 15-16 веках. Создавали их для новгородских храмов. Ну а спустя век появились емщицкие колокольчики, те, которые использовались при езде на лошадях, предупреждая об опасности на дороге. Отличает валдайский колокольчик простота и строгость формы. Он похож на даму в сарафане. Узнать об истории промысла можно в Музее колоколов. Шурочка, а хочешь посмотреть, как он выглядел? Конечно. Тогда пойдем к фонтану Садко и Царевна Волхова. Сказочные скульптуры, словно живые. Великий Новгород знаменит своими забавными скульптурами. Это, например, монтёр, снимающий со столба кошку, или дворник Степаныч с метлой, или рисующий мальчик, и даже семейство Майдадыра. А на Кремлевском пешеходном мосту сидит на парапете бронзовая туристка, снявшая туфельки. Если потереть их, то тогда тебя непременно ждут путешествия. Новгородцы всегда умело обращались с литьем металла и были мастерами, и в крупной, и в малой его форме. Новгородское медное литьё зародилось еще в XI-XVII веках. В ту пору создавались иконы, кресты, медальоны, складни и другие церковные атрибуты. Великий Новгород был главным центром литья до церковного раскола XVII века. В наше время традиции восстанавливают в мастерской новгородское литьё, где продолжают делать предметы православной веры. «Шура не приминула это сделать!» И потёрла туфельки. И в миг они с тише очутились в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». Он находится под открытым небом на берегу озера Мячино. «Мы попали в атмосферу XVI-XIX веков. Сколько тут разных старинных построек. Часовник, кузница, мельница. А в крестьянских избах всё осталось из прошлого». «Вот детская комнатка, вот люлька для малыша, вот баня и светлица со скатертью с крестецкой строчкой». Шура восторгалась всем, что попадало в поле ее зрения. Крестецкая строчка — традиционный для Новгородской области промысел, зародившийся в деревне Старая Рахина в Крестецком районе в 1860-х годах. Это вышивка, которую отличает ажурный геометрический орнамент на сквозном фоне. Ею украшают не только занавески, полотенца, скатерти, рушники, но и одежду. Компания «Крестецкая строчка» представляет и модные сезонные коллекции. А в 15 минутах прогулки по лесной тропке... Находится сокровище Новгородской земли. Это Свято-Юрьев мужской монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. В крещении князь имел имя Георгий. В русском бытовом обхождении — Юрий. Теперь понятно, в честь кого он назван. Центральным храмом многострадального, как и вся история новгородских земель, монастыря является Георгиевский собор, возведенный в 1119 году он стал усыпальницей ряда русских князей и посадников, а также настоятеля монастыря. Не так давно в соборе были обнаружены сбитые пару столетий назад фрески XII века с древними графити. Вот такие монастыри в Новгородской области. На Но нас еще ждут новые исторические открытия», — произнесла Шура. «Совершенно верно. И уже совсем скоро мы отправляемся». В Старую Руссу — это город воинской славы, показавший свои отвагу и доблесть во время Великой Отечественной войны. Он имеет долгую тысячелетнюю историю. Когда-то Старая Руса была сказочно богата, так как стала первым центром солеварения на Руси. Я помню, Тиша, что соль раньше была дороже золота, так как с ее помощью сохраняли продукты. А еще с помощью соленых озер и минеральных вод люди лечат разные недуги, И старая Русса знаменита своим курортом, появившимся в 1828 году. Его очень полюбили творческие люди и даже и члены царской семьи. За время существования курорта здесь оздоравливались сыновья царя Александра II, критик Николай Добролюбов, знаменитый создатель актерской школы Константин Станиславский, писатель Максим Горький и, конечно, Федор Достоевский. Последнему настолько понравились климат и природа старой Руссы, что он купил здесь особнячок и прожил 8 лет. Сохранился дом-музей Федора Михайловича Достоевского, организованный женой писателя. В его стенах он создал знаменитые произведения «Бесы», братья Карамазовы и «Подросток». Великий Новгород и его окрестности связаны и с другими писателями. Тут жил великий собиратель фольклора и певец древней истории страны, Дмитрий Михайлович Балашов. Дмитрий Михайлович Балашов. Родился в 1927-м, умер в 2000-м. Советский, русский филолог, писатель исторических романов и книг. Родился в Ленинграде и носил имя Эдвард Гипси, который сменил после окончания Великой Отечественной войны. А последние годы провел в деревне Казынева в Новгородской области. Посвятил много научных работ фольклору русского севера. Его исторические романы, такие как «Господин Великий Новгород», «Марфа-посадница», цикл «Святая Русь» издавались миллионными тиражами, оставаясь популярными и сегодня. А в городе Чудове на берегу реки Керести находится дом-музей Николая Алексеевича Некрасова. Того самого, что написал дедушка мозай и Зайцы, и Мороз Красный Нос? Именно, Шурочка. А еще он создал немало стихотворений и поэм «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», и даже сказку в стихах «Баба-яга» и «Стенная нога». Новгородская область является также родиной знаменитой сказочной плутовки Лисы Патрикеевны. Она любит загадывать непростые загадки. Найди картинки с лесой в PDF-приложении к этой аудиокниге и попробуй вместе с нашими героями найти в картинках 10 отличий.